Для этого стоило только повторить опыт Пристли одновременно в различных частях спектра. Опыт произведен был следующим образом. Взят ряд стеклянных трубочек, наполненных смесью воздуха с несколькими процентами углекислоты и заключавших по одному зеленому листу одинаковой величины и с одного и того же растения. Этот ряд трубочек выставлен в солнечный спектр, полученный в совершенно темной комнате, и по прошествии нескольких часов посредством анализа газов определено, в каких трубках разложилась углекислота, в каких нет, в каких разложилось ее много, в каких мало. Опыт впал не подтвердил предположение. Оказалось, что разложение углекислоты происходило только в тех лучах, которые соответствуют черной полоске в спектре хлорофила. Так что те лучи, которые не поглощаются хлорофилом, не разлагают углекислоты. Те же, которые поглощаются, разлагают тем сильнее, чем сильнее поглощаются. Таким образом, с одной стороны, спектральное исследование показывает, что известные солнечные лучи Пролетевшие без изменения необозримое мировое пространство, встретив на своем пути зерно хлорофила, перестают быть светом. Скрываются, производя при этом, конечно, какую-нибудь работу. С другой стороны, только что описанный опыт в спектре прямо указывает, что именно эти лучи вызывают разложение углекислоты на углерод и кислород затрачиваются на эту химическую работу. Очевидно, мы вправе заключить, что между приходом и расходом энергии в растении усматривается полная соответственность. Мы познакомились таким образом с источником силы и с аппаратом, к которому эта сила прилагается, то есть с хлорофиловым зерном. Мы видели, как при этом производится работа. Остается посмотреть, Какой получается продукт? Остается проследить дальнейшую участь освобожденного из углекислоты углерода, узнать, что образуется из него в растении. Нашему любопытству в этом отношении может удовлетворить микроскоп. Мы берем какой-нибудь зеленый орган, например, лист, и отрезываем от него пробу для исследования под микроскопом. Или еще лучше берем такое растительное тело, которое можно прямо наблюдать под микроскопом. Таковы, например, зеленые водоросли, так называемая тина. Убедившись, что в зернах хлорофила не заключается никаких посторонних тел, мы выставляем исследуемый зеленый орган на Солнце. В воздухе или искусственной атмосфере содержащий углекислоту, то есть помещаем его в такие условия, при которых он может разлагать углекислоту. После более или менее продолжительного действия Солнца мы вновь подвергаем хлорофиловые зерна микроскопическому исследованию и находим в них какие-то бесцветные крупинки, которых в них прежде не было. Эти крупинки состоят из крахмала. Как в этом нетрудно убедиться. К числу особенностей крахмала принадлежит его способность окрашиваться при действии раствора йода в темно-синий цвет. По этому-то признаку мы и узнаем его в зернах хлорофила. В отсутствии света или углекислоты описанного появления крахмала не замечается. Откуда мы вправе заключить, что появление его есть следствие разложения углекислоты? Подтверждение этого взгляда говорит еще и та быстрота, с которой одно явление сопровождает другое. Через несколько секунд после того, как луч солнца упал на поверхность листа, можно обнаружить разложение углекислоты и через пять минут уже можно заметить появление крахмала в хлорофиловых зернах. Но эта связь двух процессов становится еще очевиднее, когда обратим внимание на химический состав крахмала. Крахмал может служить представителем, типом группы растительных веществ, получивших название углеводов. Углеводы состоят из углерода, водорода и кислорода. Свое название они получили потому, что в них водород и кислород находятся в таком же отношении, как в воде так что они как бы состоят из угля и воды. Для того, чтобы из углекислоты и воды образовать углевод, очевидно, нужно только отнять весь кислород углекислоты, то есть произвести именно то, что происходит в растении, когда разлагается углекислота. Углеводы, следовательно, имеют именно такой состав, какой можно ожидать от веществ, образующихся в растении из углекислоты и воды. Таким образом, микроскоп вполне подтверждает результаты, полученные путем анализа. Когда в хлорофиловом зерне разложилась углекислота, в нем образуется углевод. Самым убедительным доказательством этой связи служит следующий опыт. На лист живого растения, предварительно лишенный Крахмала отбрасывают в темной комнате яркий солнечный спектр. Через несколько часов лист срывают, обесцвечивают спиртом и обрабатывают раствором йода. Оказывается, что крахмал образовался только в тех частях спектра, которые поглощаются хлорофиллом. И тем обильнее, чем сильнее поглощение. Другими словами, на листе Получается отпечаток спектра хлорофила, состоящий из крахмала, окрашенного йодом почти в черный цвет. Группа углеводов представляет преобладающую составную часть растительной пищи. Так, крахмал составляет 3 четвертых веса пшеничного зерна и 4 пятых сухого вещества картофеля. Кроме крахмала, К этой группе относится много других веществ, так, например, сахар и клетчатка, то есть то вещество, из которого состоит весь твердый остов растения, начиная с тонких былинок и кончая стволами деревьев. Все эти тела имеют сходный состав и различаются только большую или меньшую степенью уплотнения и другими физическими свойствами. Сахар, например, растворим в воде крахмал не растворим но сильно разбухает образуя клейстер клетчатка мало разбухает в известном смысле можно сказать что крахмал уплотненный сахар клетчатка уплотненный крахмал из крахмала легко могут произойти другие углеводы сахар мы получаем из него даже искусственным путем приготовляя картофельную патоку Клетчатка еще не получена из него искусственно, но, несомненно, происходит из него в растении. Так, например, при прорастании хлебных зерен их крахмал превращается в клетчатку, из которой построен росток. Вторую, после углеводов, преобладающую группу растительных веществ, представляют белковые вещества, так названные по их сходству с яичным белком. Пшеничная мука – который мы опять возьмем за образец растительной пищи, содержит около 17% белкового вещества, так называемой клейковины. Значит, за вычетом крахмала и белковых веществ все остальные вещества в хлебных зернах составляют всего несколько процентов. Состав белковых веществ, кроме углерода, водорода и кислорода, Входит еще азот.